Глава 54. эби и Саманта сидели за столиком в небольшом кафе. Вокруг них разговаривали, ели и отлично проводили время другие люди. Мать с дочкой не болтали и не веселились. На самом деле момент для Малин был просто кошмарный. Саманта не отличалась особой вспыльчивостью и редко сердилась. Порой она раздражалась. Этим, как правило, все и ограничивалось. Но если ей случалось разозлиться, и ситуацию не удавалось уладить, скопившиеся эмоции грозили обернуться настоящим извержением. эби предполагала, что, когда дочь вылетела из дома, познакомившись с новым питомцем Бена, она была всего лишь раздражена. Вместо того, чтобы решить проблему и избавиться от змеи, Малин оставил кренделька. и не пыталась пообщаться с Самантой, договориться с ней, сказать какие-то избитые фразы, например, как соскучилась по дочери. Наоборот, все выходные она игнорировала ребенка. Раздражение дочери усиливалось и в итоге превратилось в гнев. По опыту Малин знала, что если дочь сердится, то собирает все случаи, когда ее обижали или поступали несправедливо, добавляя их в общий котел ярости. Поэтому сейчас она может припомнить, как мать забыла забрать ее из бассейна, скомпрометировала на глазах у друзей и еще кучу родительских промахов, накопившихся за много лет. Когда Эбби приехала к бывшему мужу, Саманта не сказала ни слова и даже не посмотрела в ее сторону. Малин пришлось заискивать, чтобы вымолить неохотное согласие пойти в кафе поблизости и поговорить. Дочь вела себя с отцом особенно мило. И даже поцеловала его на прощание. Затем она преувеличенно вежливо общалась с официанткой, спросила ее мнение, задала множество вопросов по поводу меню и при этом полностью игнорировала мать. Эбби ощутила всю глубину обиды дочери. Ну, что ж, заслуженно. Пожалуй, она позволит Саманте выговориться. Важно, чтобы дочь ощутила, что ее слушают. Малин откинулась на спинку стула, приняв открытую позу с виноватым выражением на лице. Все ее тело говорило «давай, налетай». Саманта поджала губы и скрестила на груди руки. Прошла минута, две, пять. Тебе знала, что люди не могут долго выносить молчание и в конце концов сдаются. Сэм — общительная девочка и любит поговорить. Рано или поздно она не выдержит. Десять минут. Подошла официантка и принесла кофе и булочку для Эбби и сэндвич с жареным тофу для Саманты. — Приятного аппетита! — Большое спасибо! — поблагодарила девочка. — Выглядит очень славно! — официантка улыбнулась и ушла. Сэм принялась за еду, игнорируя мать. Ладно, с выжиданием не сложилось. Эбби решила изменить тактику и начать первой. — Похоже, ты на меня сердишься. — Я на тебя сержусь? Бесстрастно переспросила Саманта и откусила сэндвич. — Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Открытый вопрос, который заставит дочь встать на место матери. — Я не знаю. — Как думаешь, что ты должна сделать? Новая тактика тоже не работала. И Эбби потеряла терпение. — Ты не могла бы перестать повторять мои слова? Сэм аккуратно положила сэндвич на тарелку. Щеки ее вспыхнули. — Возможно. Если ты прекратишь общаться со мной, как с одним из твоих преступников, я не... Это правда. Говоришь так, будто я держу кого-то на мушке пистолета. Или собираюсь прыгнуть с крыши. Я не съехавший с катушек наркоман. Хорошо. Что ты хочешь от меня услышать? Да ничего я не хочу. Ты не звонила все выходные, а сегодня уже понедельник. Не спросила, как прошла контрольная по математике. Вчера я поругалась с Джулией, но ты и этого не знаешь, потому что не брала трубку. Мне пришлось рассказать об этом папе. Прости, Сэм. Мы пытаемся раскрыть серьезные преступления. Если я ошибусь, может умереть ребенок. Тебе придется смириться с таким положением дел. Знаю, это раздражает, но я не только мать, но и полицейский. И иногда это важнее. И Эбби и Саманта тяжело дышали. Кто-то из посетителей уставился на них. Другие делали вид, будто ничего не происходит. Девочка взяла сэндвич и снова принялась за него. — Тебе нужно поесть, — произнесла она с полным ртом. Эбби откусила от булочки и начала яростно жевать. Стив мог не звонить целыми неделями. Но когда речь заходила о детях, упрекнуть его было не в чем. — Черт побери эти двойные стандарты! Если бывший муж работал допоздна и появлялся всего на полчаса, чтобы для виду спросить, как прошел день у сына и дочери, ничего страшного, он очень занятой отец, который умудряется выкроить время для семьи. Но вот если Эбби в буквальном смысле слова спасает жизни и забывает позвонить, она плохая мать, забросившая своих детей. Однажды, когда лейтенант Малин еще была замужем, они всей семьей отправились в торговый центр. Саманте тогда было два года, и она закатила истерику, когда ей не купили плюшевую игрушку. Когда Эбби пыталась успокоить дочку, то беспрестанно ловила недовольные взгляды окружающих. Что за мать, которая не может справиться с ребенком? Когда, наконец, Стив взял плачущую Саманту на руки, на него смотрели с восхищением. Какой милый папочка пытается утешить дочку. Эбби так и не простила этого бывшему мужу, хотя и знала, что он ни в чем не виноват. — Знаешь, — сказала Сэм, — с Беном ты ведешь себя по-другому. Не говоришь так, будто на нем пояс смертника. — Он меня слушается. — А я нет, — девочка пожала плечами. — Не надо вести со мной переговоры, просто на наори. — Это поможет? — Нет. Я рассержусь и тоже начну кричать. Мы поссоримся. Но, по крайней мере, мне не будет казаться, что мать общается со мной как с террористом. — Договорились. Эбби почувствовала себя виновата и чуть не расплакалась. Саманта права. Она и впрямь общается с дочкой, как с потенциальным самоубийцей или слетевшим с катушек наркоманом. Матери казалось, что это лучший способ справиться с перепадами настроения у подростка, но Сэм слишком умна и раскусила ее тактику. — Как прошла контрольная? — Хорошо. — А из-за чего вы поругались с Джулией? — Неважно. — Саманта доела сэндвич — Тот ребенок, о котором ты говорила, — это Натан Флетчер? — Ты о нем слышала? Девочка кивнула. — Конечно. Его сестра Габриэль вроде как знаменитость, а теперь прославилась еще больше. — Ты с ней встречалась? — Да, несколько раз. — Какая она? — Эгоцентричная и импульсивная. Саманта ухмыльнулась. — Так я и думала. Многие пользователи считают, что Габриэль все это подстроила, чтобы заполучить еще больше подписчиков. И Натан просто где-то прячется. — Ты об этом слышала? — Неправда, — ответила Эбби. — Мальчика украли. — Один гуру фитнеса из Флориды срежиссировал похищение собственной дочери, — заметила девочка. — Я об этом не знала, — удивилась Эбби. — А очень известная девушка-геймер типа прикинулась, будто ее арестовали. То есть я не уверена, но похоже на то... Ах да, еще Марина Джойс. Кто? Блогер с Ютьюба. Все решили, что ее похитили, потому что в своих видео она выглядела испуганной. Тогда Марина сняла видео в режиме реального времени и перепугала подписчиков еще больше. Им показалось, что девушку действительно держат в заложниках, и она во время съемок пытается подавать сигналы, что ей требуется помощь. Саманта улыбнулась. Многие потом писали, что на самом деле это рекламный трюк. — Посмотри, история невероятная. Я... — Покажусь слишком старой, если скажу, что вы слишком много времени проводите в соцсетях. — Дам тебе лет двести. — Примерно настолько я себя и чувствую. Уэбби зазвонил телефон. — Карвер. Мать бросила виноватый взгляд на дочь. — Прости, нужно ответить. — Я быстро. — Валяй. Малин вздохнула и ответила на звонок. — Привет. — Привет, Эбби. Голос коллеги звучал устало. — Слушай... Со мной пытался связаться друг Габриэль Флетчер, Эрик. Передал сообщение через диспетчера. Я несколько раз ему звонил, он не берет трубку. А мне сейчас нужно опросить клиентов Лема, с которыми фотограф встречался на прошлой неделе. Можешь связаться с Лейтоном или заехать к нему, чтобы узнать, чего он хочет? Конечно. Скинь мне номер и адрес. Спасибо. Новости есть? — Эбби бросила взгляд на Саманту, опасаясь новой вспышки гнева, но дочь уткнулась в телефон и что-то печатала. — Получили информацию о транзакциях по карте Вашингтона. В субботу в 21.45 он покупал картофель фри и бургер в Бронксе в местечке под названием «Даллас Барбекю». — Ясно. — Остатки именно такой еды обнаружили в его желудке. Судмедэксперт считает, что время смерти наступило... где-то между половиной одиннадцатого и полуночью. Тернер поехал туда, чтобы проверить записи с камер видеонаблюдения и поискать свидетелей. Возможно, Лиам с кем-то встретился. — С сообщником? — Кто знает? В голосе Карвера звучало сомнение. — Слушай, Уилл говорил тебе про комнату Натана? — Поддельная. — Да. Он прислал мне несколько снимков от безумия. Преступники даже детские рисунки скопировали. Или заставили Натана нарисовать их заново, не знаю. Что скажешь? — Ну, тот, кто это сделал, явно чем-то одержим. Возможно, таким образом он надеялся склонить мальчика к сотрудничеству. Я тоже так подумал. В любом случае, это хорошая новость. Почему — Почему? Эбби бросила взгляд на Сэм и понизила голос. Если бы похитители собирались просто убить Натана, то не стали бы так заморачиваться. Значит, они хотят сохранить ему жизнь. Да, звучит логично. Хорошие новости обнадеживают. рада помочь. Слушай, мне пора. Провожу время с дочкой. Конечно, без проблем. Дай мне знать, чего хотел Лейтон. Разумеется. Пока. Эбби отключилась. Через несколько секунд пришло сообщение с координатами Эрика. Малин сразу же попробовала связаться с ним, но безуспешно. Она посмотрела, где живет парень, и с облегчением обнаружила, что это как раз по пути, когда она поедет от Стива домой. Эбби хотелось уже покончить с этим поручением и лечь спать. — Ну что? — спросила мать. — Мир? Саманта не отрывала глаз от телефона. — Нет, но мы к нему движемся. — И, пожалуйста, не говори «мир», это выражение меня бесит. — Да, и мне нужны кое-какие вещи. Если сможешь завести их, когда приедешь за Бена, буду признательна. — Разве ты не вернешься домой в среду? Девочка взглянула на мать. — А змея все еще там? — Да. Значит, не вернусь. — Но ты же не можешь жить у папы. Спорим — Спорим? Эбби вздохнула. — А я хотела купить тебе электроскрипку, которую ты просила. Сэм отложила телефон в сторону. — Подкупить меня хочешь? — Получится. Девочка задумалась. — И плюс еще один урок музыки в неделю. — Ладно, — весело согласилась Эбби. — Идет? Скрипку и дополнительные уроки оплатит мама. все по ее вине началась эта заваруха. Эбби не потянуть такие траты. Лицо Саманты засияло от счастья. — Тогда в среду приеду домой. Ты на работу? — Нет, не совсем. Зайдут кое-кого повидать, а потом отдыхать я без сил. Выдался тяжелый день.